жюль Верн. «Таинственный остров»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 оглушая вой бури, прозвучал властный голос. «Всё тяжёлое за борт! Всё бросай! Господи, спаси нас!» Слова эти раздались над пустынной ширею Тихого океана около четырёх часов дня 23 марта 1865 года. Наверное, всем ещё памятно ужасная буря, разыгравшаяся в 1865 году в пору весеннего равноденствия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 Не прошло и двух минут с того мгновения, как Сайрос Смит исчез. Следовательно, спутники его, достигшие Земли, ещё могли надеяться, что они успеют спасти инженера. «Искать его надо, искать!» — восклицал Наб. «Да, Наб», — отвечал Гидеон Спилет. «Мы найдём его». «Живым?» «Живым». «Умеет ли он плавать?» — спросил Пенкроф. «Умеет», — ответил Наб. «К тому же с ним топ».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 Созвездия, сверкавшие в зените, были совсем не похожи на те, какие привыкли видеть жителей северной части Нового Света. Блиставший во тьме южный крест указывал, что путники находятся в южном полушарии. Ночь миновала. 25 марта, около 5 часов утра, небо в вышине чуть-чуть порозовело, но на горизонте еще лежал зловещий мрак.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 Берег, лежавший перед ними, изгибался, образуя широкий залив, ограниченный с южной стороны, далеко выступающий в море дикой голой скалой. Она соединялась с берегом прихотливо очерченной грядою высоких гранитных утесов. К северу залив расширялся, берег шел округленные линии с юго-запада на северо-восток и заканчивался узким острым мысом. Между двумя этими выступами, завершавшими дугу залива,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 Большая часть песчаного дна пролива обнажилась. Между островком и противоположным берегом оставалась только узкая полоска воды, через которую, вероятно, не трудно было переправиться. И действительно, около 10 часов утра Гидон с и два его товарища разделились и, придерживая на голове узел с одеждой, перешли в брод узкий проливчик глубиной ну, не более 5 футов.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 Глава 5. Благоустройство трущоб. Важнейший вопрос, когда быть огонь. Коробка спичек. Поиски на берегу. Возвращение журналиста и наба. Единственная спичка. Пылающий костер. Ужин. Первая ночь на суше. Лишь только плод разгрузили, первой заботой Пенкрофа было сделать трущобы пригодными для жилья, заложив коридоры, чтобы по ним не разгуливали сквозняки. Пустив в ход песок, камни, щиты, сплетённые из веток и мокрую глину, Пенкроф и Герберт плотно закупорили галереи, открытые холодным ветрам, и отделили верхнюю петлю типографского знака «энд». Оставив только один узкий петлю, соединяющийся с боковой галереей извилистый коридор, который должен был служить дымоходом и давать тягу для очага. Теперь трущобы состояли из трёх-четырёх комнат, если можно так назвать тёмные берлоги, которыми вряд ли удовольствовались бы даже дикие звери. Но здесь было сухо, и здесь можно было стоять, выпрямившись во весь рост, по крайней мере, в самый большой из этих зал, находившийся в середине. Землю везде устилал слой мелкого песка. Словом, оказалось возможным в ожидании лучшего как-нибудь приютиться в этом убежище. Работая над его благоустройством, Герберт и Пенкроф оживлённо разговаривали. «Может быть, наши товарищи отыскали что-нибудь получше этих нор?» — говорил Герберт. «Может, и отыскали», — отвечал Пенкроф. «Но если не уверен...» Не сиди, сложа руки. Лучше иметь запасное жильё, чем совсем остаться без крова». «Ах, только бы они нашли мистера Смита», — повторял Герберт. «Тогда всё будет хорошо. Больше ничего я у неба не прошу». «Да», — отозвался Пенгров. «Вот был человек. Настоящий человек». «Был? Почему ты говоришь «был»? Ты, значит, больше уже не надеешься увидеть его?» «Что то что то Боже упаси!» возразил моряк. Работа по благоустройству трущоб закончилась быстро, и Пенкроф заявил, что он вполне доволен. «Ну, теперь наши друзья могут возвращаться», сказал он. «Пристанище у нас неплохое». Оставалось только соорудить очаг и приготовить обед. Дело, в сущности, простое и нетрудное. В глубине первого коридора слева сложили из плоских камней очаг возле отверстия дымохода. Конечно, не всё тепло выносило бы наружу вместе с дымом, и комнаты должны были нагреваться. Один из коридоров обратили в дровяник. Моряк стал укладывать в очаге дрова и мелкие сухие ветки. Он ещё не закончил работу, как вдруг Герберт спросил, есть ли у них спички. «Ну, разумеется», — ответил Пенкроф и добавил. «К счастью, есть» а то без спичек и без безогниво пропадёшь». «Вовсе нет. Мы бы могли добыть огонь трением, как это делают дикари», — возразил Герберт. «Тёрли бы друг от друга две сухие чурки». Хм. «Что ж, попробуй, дружок, попробуй. Увидим, что ничего у тебя не выйдет, только руки себе натрудишь». «Но ведь этот способ очень простой, и его до сих пор применяют на многих островах Тихого океана». «Я не говорю, что так нельзя добыть огня», — ответил пенкров «Но надо полагать, дикари лучше нас за это дело умеют взяться, а, может, знают, какое надо выбрать дерево. Я вот, например, не раз пытался добыть огонь таким способом, и ничего у меня не получилось. Нет, я уж лучше спичками разожгу». «Куда я их подевал-то?» пенкров поискал в карманах куртки коробку со спичками с которыми никогда не расставался, как и полагается заядлому курильщику. Коробки там не оказалось. Он пошарил в карманах брюк, но и там не нашел драгоценной коробки. «Вот глупость какая! Прям беда!» — сказал пенкров растерянно глядя на Герберта. «Должно быть, из кармана выпало. Потерял я коробку. А у тебя, Герберт, ничего нет? Хоть зажигалки какой-нибудь, чтобы нашу печку растопить?» «Нет, Пенкроф, ничего нет». Моряк, а вслед за ним и Герберт вышли из трущоб. Пенкроф досадливо тёр себе лоб. Оба принялись усердно искать на песке и между скалами у берега реки. Но поиски их оказались напрасными. А между тем медная коробочка, в которой Пенкроф держал спички, наверное, бросилась бы им в глаза. «Слушай, Пенкроф», — сказал Герберт, «а когда мы были в гондоле, ты её не выбросил?» — За борт. — Да разве бы я её бросил, — возмутился моряк. — Только вот, может, сама выпала. Ведь нас крепко тряхнуло. А долго ли выпасть такому малому предмету? Трубки и то я лишился. Проклятая коробка! Где же она может быть? — Тогда вот что, — сказал Герберт. — Как раз сейчас отлив. Пойдём на берег, к тому месту, куда нас выкинуло. Может быть, найдём её? Мало было надежды разыскать коробку, если даже море и выбросило ее, то при большой воде волна, вероятно, зарыла ее среди гальки. Однако не мешало попытать счастье, и Герберт с Пенкрофом поспешно направились на конец той самой косы, у которой их выбросило накануне на сушу. Это место было в шагах в двухстах от трущоб. Там они тщательно осмотрели весь берег, усыпанный галькой, каждую впадину между камнями. Бесплодные старания. Если коробка и выпала тут, должно быть, волны унесли её в море. По мере того, как отлив обнажал дно, моряк обшаривал каждую щель между рифами, но ничего не нашёл. Потеря была очень тяжёлая и пока что непоправимая. Пэнкров не мог скрыть своего огорчения. На лбу у него Залегли складки. Он замкнулся в угрюмом молчании. Герберту очень хотелось его утешить, и он сказал, что, вероятно, спички подмокли, и всё равно от них не было бы никакой пользы. «Да нет, голубчик», — ответил моряк. «Я их держал в медной коробке, а крышка прекрасно закрывалась. Как же нам теперь быть?» «Как-нибудь ухитримся добыть огонь», — сказал Герберт. «Мистер Смит и мистер Спилет не встанут в тупик, как М мы с тобой». «Ну, может и так», — уныло произнёс Пенкроф. «Но сейчас-то мы не можем разжечь костёр, и, стало быть, плохо накормим друзей, когда они вернутся». «Ну, не горюй», — живостью ответил Герберт. «Не может быть, чтобы у них не было спичка или хотя бы огниво». «Ой, сомневаюсь», — возразил моряк, качая головой. «Во-первых... «Напой мистер Смит не курит. А мистер Спиллет, думается мне, скорее уж постарается спасти свою записную книжку, чем коробку спичек». Герберт помолчал. Потеря коробки спичек была, разумеется, прискорбным событием, но юноша рассчитывал, что тем или другим способом огонь удастся добыть. Несмотря на свой решительный нрав, Пенкроф, как человек более опытный, не разделял уверенности своего воспитанника. Но как бы там ни было, оставалось только одно — ждать возвращения Наба и журналиста. Приходилось, однако, отказаться от намерения угостить их крутыми яйцами, а перспектива питаться сырыми ракушками вряд ли могла быть им приятной. Так же, как и не улыбалась она и Пенкрофу. На тот случай, если невозможно будет разжечь огонь, моряк и Герберт пополнили запас литодомов — а затем молча направились к своему жилищу. Пенгров шагал, устремив взгляд в землю, так как всё надеялся найти исчезнувшую коробку. Он даже прошёл по левому берегу речки от устья до той заводи, где они спустили на воду плот. Потом он забрался на верхнее плато и сходил его во всех направлениях, поискал и высокой траве, зеленевшей на опушке леса. Всё было напрасно. Было пять часов вечера, когда Пенкроф с Гербертом вернулись в трущобы. Разумеется, они там всё обшарили, вплоть до самых тёмных закоулков. Увы, от поисков спичечной коробки пришлось отказаться. Около шести часов, когда солнце уже закатывалось за возвышенность, поднимавшуюся на западе, Герберт, который бродил у берега моря, крикнул, что идут напы Гидеон Спиллет. Но они возвращались одни. У юноши сжалось сердце от невыразимой тоски. Значит, предчувствия Пенкрофа оправдались. Сайреса Смита уже не найти. Подойдя к Герберту, журналист молча сел на обломок скалы. Он возвратился еле живой от усталости и голода, и не в силах был промолвить ни слова. У Наба покраснели глаза, так много он плакал, и слезы, которые он и теперь не мог сдержать, Ясно говорили о его отчаянии. Передохнув, журналист рассказал о бесплодных попытках найти Сайреса Смита. Вместе с Набом он прошел по берегу больше восьми миль. Следовательно, они зашли значительно дальше того места, около которого исчезли инженер и его собака Топ. Песчаный берег оказался совершенно пустынным. Ни единой приметы, никакого отпечатка. Незаметно было, что вот тут недавно перевернули камень, а там остался на песке след человеческой стопы. На всей этой части побережья не нашлось ни одного знака. Если это обитаемая земля, то, очевидно, ни один человек не появлялся на побережье. Море было так же пустыно, как и берег, близ которого инженер Смит нашел себе могилу. Но при этих словах нап вскочил и в страстном волнении, показавшем, что надежда еще живет в нем, воскликнул. «Нет, нет, он не умер. Не может этого быть. Он и вдруг так погибнуть не верю. Я или кто другой может так умереть, а он нет, никогда. Он такой человек, он всякую беду одолеет». Силы изменили ему, он пошатнулся. «Ох!» «Сил больше нет!» — тихо сказал он. Герберт подбежал к нему. «Наб», — сказал юноша, — «не теряйте надежду. Господь возвратит его нам. А сейчас успокойтесь, отдохните. Вы голодны, подкрепитесь немного. Ну, поешьте, прошу вас». И говоря это, он положил перед беднягой Набом несколько горстей ракушек. Скудная и совсем несытая трапеза. Наб не ел уже много часов, — Но и тут он отказался от пищи. Лишившись своего хозяина, он не мог, он не хотел жить. Что касается Гидеона Спиллета, он поглотил немалое количество летодомов, а потом лёг на песок под скалой. Он был крайне изнурён, но спокоен. Герберт подошёл к нему и сказал, взяв его за руку, «Мистер Спиллет, мы нашли убежище, где вам будет гораздо лучше, чем здесь». «Уж ночь наступает, пойдемте. Вам надо отдохнуть, а завтра посмотрим, что делать». Журналист поднялся, и Герберт повел его к трущобам. В эту минуту Пенкроф подошел к Спиллету и самым естественным тоном спросил, нет ли у него случайно спичек, хотя бы одной. Журналист остановился, пошарил по карманам и, ничего там не обнаружив, ответил. «Спички у меня были, но, должно быть, я их выбросил». Тогда Пенкроф окликнул Наба, задал ему тот же вопрос и получил такой же ответ. «Эх, проклятие!» — не сдержавшись, воскликнул моряк. Услышав этот возглас, журналист подошёл к Пенкрофу. «Ни одной спички?» — спросил он. «Не единый. И стало быть, нечем разжечь огонь». «Нечем?» — горько повторил наб Пусть здесь мой хозяин, уж он бы сумел добыть огонь. Все четверо застыли на месте, с тревогой глядя друг на друга. Герберт первым прервал тяжелое молчание. — Мистер Спилетт, вы ведь курильщик и всегда носите при себе спички. Может быть, вы плохо вы искали? Поищите хорошенько, пожалуйста. Нам достаточно одной спички. Журналист снова принялся рыться в карманах жилета, брюк, пальто и, наконец, К великой радости Пенкрофа и крайнему своему удивлению нащупал тоненькую палочку за подкладкой жилета. Он её чувствовал сквозь ткань. Он крепко сжимал пальцами спичку, но не мог вытащить. Это, несомненно, была спичка. Одна-единственная спичка. И задача состояла в том, чтобы её вытащить, не повредив фосфорной головке. «Позвольте, я достану», — сказал Герберт. И очень ловко в целости и сохранности он извлёк из-за подкладки жилета спичку, ничтожную, но драгоценную палочку, имевшую сейчас такое важное значение. Головка нисколько не пострадала. «Спичка!» — воскликнул пенкров «Я так рад, будто у нас целый воз спичек!» Он осторожно принял из рук Герберта спичку и направился вслед за своими товарищами к трущобам. Спички, которые в обитаемых краях так мало ценятся, которыми пользуются так равнодушно и жгут их так расточительно, тут были сокровищем, и с этой единственной спички нужно было обращаться с великой бережностью. Прежде всего моряк удостоверился, что спичка совершенно сухая. Потом он сказал, бумаги бы надо. «Вот возьмите», — отозвался Гидон Спилет, с некоторым трепетом вырывая листочек из своей записной книжки. Пенкров взял, протянутый ему журналистом листок, и присел на корточки перед очагом. Там уже лежал хворост, искусно уложенный так, чтобы между сучьями проходил воздух, и снизу были подложены сухие листья. Сухая трава и сухой мох, растопка, которая должна была сразу запылать и быстро зажечь ветки. Листок бумаги Пенкроф свернул фунтиком, как это делают курильщики, разжигая трубку на ветру, и пристроил этот фунтик среди мха. Затем взял шершавую гальку, тщательно обтер ее и, сильно бьющимся сердцем затаив дыхание, легонько чиркнул спичкой о гальку. Первая попытка не дала результатов. Пенкроф боялся раскрошить фосфор, и чиркнул слишком слабо. — Нет, не могу, — сказал он. — Рука дрожит. — Только спичку испорчу, не могу. Не стану больше. И поднявшись, Пенкров попросил Герберта заменить его. Юноша никогда ещё не испытывал такой тревоги. Сердце у него колотилось. Наверное, Прометей, решаясь похитить огонь с неба, не ведал подобного волнения. Однако юноша, не раздумывая, быстро чиркнул спичкой а камешек. Послышался слабый треск, и на конце спички затрепетал голубоватый огонёк, распространявший едкий дым. Герберт тихонько повернул спичку головкой вниз, чтобы огонёк лучше разгорелся, потом осторожно просунул её в бумажный колпачок. Бумага вспыхнула, и тотчас же загорелся мох. Через несколько мгновений послышалось потрескивание разгорающихся сучьев и в темноте весело заиграло пламя костра, который моряка раздувал изо всех сил. «Ну, наконец-то!» — вставая, воскликнул Пенкров. «Прямо извёлся! Никогда ещё так не волновался!» Радостно было смотреть, как в очаге, сложенном из плоских камней, жарко горит огонь. Дым свободно выходил через узкий проход, тяга была хорошая, и вскоре по трущобам уже разливалось приятное тепло. За огнём, разумеется, надо было следить, а чтобы он не угасал окончательно, всегда сохранять под золой несколько раскалённых углей. Это дело нетрудное, требовавшее только заботы и внимания. Дров в лесу было достаточно, и всегда можно было вовремя пополнить запас топлива. Пенкроф решил прежде всего воспользоваться очагом для того, чтобы приготовить ужин посытнее, чем сырые литодомы. Герберт привёз десятка три голубиных яйца. Журналист сидел в углу и безучастно смотрел на эти приготовления. Он старался разрешить три мучительных вопроса. Жив ли Сайрос? Если жив, то где он сейчас находится? Если он уцелел после своего падения в море, то чем объясняется то, что он не нашёл возможности подать о себе весть? Вот о чём думал Гидеон Спиллет. А Нап тем временем томился на берегу моря, блуждая там, словно тень, лишённая души. Пенкроф знал 52 способа приготовления яиц, но тут у него не было выбора. Пришлось просто испечь их в горячей зале. Через несколько минут яйца испеклись, И моряк пригласил Гидеона Спиллета принять участие в ужине. Такова была первая трапеза злополучных аэронавтов на неведомом для них берегу. Крутые яйца оказались очень вкусными. А так как в яйцах содержатся все питательные вещества, необходимые человеку, то несчастные путники хорошо подкрепились и вскоре почувствовали себя бодрее. Ах, если бы возвратился тот, кого не хватало за этой трапезой! Если б все пятеро пленников, бежавших из Ричмонда, были сейчас вместе в этом убежище среди скал, у этого ярко пылающего костра на этом сухом песке, они от души возблагодарили бы небо. Но, увы, недоставало Сайроса Смита, человека такого изобретательного, такого ученого, признанного их главы, он погиб, и они даже не могли предать земле его прах. Так прошел день 25 марта. Настала ночь. Снаружи доносилось забывание ветра и однообразный шум прибоя, ударявшего о берег. Волны с оглушительным грохотом перекатывали камни и гальку. Наскоро записав в свой блокнот события истекшего дня, появление неведомой земли, возможная гибель Сайроса Смита, поиски на побережье, эпизод со спичками и так далее, журналист улегся в углу, темного коридора и, сломленный усталостью, наконец забылся сном. Герберт заснул сразу. Моряк дремал, как говорится, в полглаза, примостившись у очага, не забывая подбрасывать в него дров. Но один из обитателей трущок не мог сомкнуть глаз. Как ни уговаривали набо его спутники прилечь, отдохнуть немного, он всю ночь напролет бродил по берегу моря и звал своего хозяина. Глава 6. Имущество потерпевших крушения, ровно ничего, опаленная тряпка, прогулка в лес, лесная флора, убежавший жакамар, следы диких зверей, куруку, тетерева, удивительное применение удочек». Имущество наших аэронавтов, потерпевших крушение и выброшенных на неведомую землю, перечислить нетрудно. У них не осталось ровно ничего, кроме той одежды, которая была на них в момент катастрофы. Впрочем, нужно упомянуть, что у Гидеона Спиллета, вероятно, по чистейшей случайности, уцелели часы и записная книжка. Но ни у кого не сохранилось ни оружия, ни инструментов, ни даже перочинного ножа. Пассажиры воздушного шара всё выбросили за борт гондолы, чтобы облегчить груз аэростата. Вывышленные герои Даниэля Дефо и Виса, все эти селькирки и Рейноли, потерпевшие крушение у острова Хуан-Фернандес или Окладском архипелаге, никогда не попадали в такое положение. Все для себя необходимое они находили на своем разбитом корабле. И зерно, и домашних животных, и инструменты, и ружья, и запасы пороха, и пуль. Или же море выбрасывало на берег обломки судна, и часть его груза, дававшие им возможность удовлетворять свои насущные потребности. Они не оказывались безоружными перед лицом природы. Но у наших путников не было ни одного инструмента и никакой утвари. Из ничего надо было создать все. Если бы еще судьба возвратила им сайроса Смита, если бы он своими знаниями и практическим умом помог в беде товарищам, надежда, возможно, еще не была бы потеряна. Увы, нечего было и думать, что он вернется. Потерпевшим крушение приходилось рассчитывать только на самих себя и на помощь проведения, ибо оно никогда не оставляет тех, кто полон веры Но прежде чем обосноваться на этом побережье, разве не нужно было путникам узнать, куда они попали, где они? На каком-нибудь материке или на острове? Живут ли в этих краях люди или это берег необитаемой земли? Столь важный вопрос следовало выяснить как можно скорее. От этого зависели все дальнейшие шаги, которые могли предпринять наши путники. Однако по совету Пенкрофа решили подождать несколько дней прежде чем отправиться на разведки. Сначала надо было раздобыть провиант и запастись в дорогу не голубиными яйцами и ракушками, а более сытной снедью. Вероятно, предстоят утомительные переходы, на привалах не будет крова над головой. В таких условиях людям прежде всего необходимо хоть пищей подкреплять свои силы. Для временной стоянки можно было удовлетвориться и трущобами. Огонь удалось разжечь, Сохранять под слоем золы кучу тлеющих углей было нетрудно. Пока что достаточно имелось ракушек на берегу и яиц в гнездах диких голубей среди скал. Голуби сотнями кружили над карнизом плато, и, вероятно, нашелся бы какой-нибудь способ убить несколько штук, хотя бы ударом палки или метко брошенным камнем. Может быть, в соседнем лесу растут деревья, приносящие съедобные плоды и, наконец, рядом протекает река, источник пресной воды. Словом, было решено остаться ещё на несколько дней в трущобах и заняться подготовкой к экспедиции для исследования побережья и ближайших окрестностей. Набгорячо одобрил намерение задержаться некоторое время на стоянке. Он упорно цеплялся за свою надежду и не хотел удаляться от той части берега, где произошла катастрофа. Он не верил, Не хотел верить предположению, что сайроса Смита больше нет в живых. Ему казалось просто невозможным, чтобы такой человек погиб столь нелепой смертью, чтобы волна смыла его, и он утонул совсем близко от берега. Нет. Пока море не выбросит на берег труп сайроса Смита, и пока он, Наб, собственными глазами не увидит его, не коснется руками, он не поверит в гибель своего хозяина. Мысль эта крепко забладела Набом. В сердце его не угасала надежда. Быть может, он сам себя обманывал, но такой самообман заслуживал уважения, и Пенкроф не решался разубеждать Наба. Сам же он был уверен, что инженер Сайрос Смит нашел себе могилу в пучине океана, но с Набом, конечно, спорить было невозможно. В своей привязанности к Сайросу Смиту он был подобен Верной собаке, которая не может уйти с того места, где умер ее хозяин. И горе так снедало его, что вряд ли он был в силах перенести свою утрату. Утром 26 марта, чуть расцвело, Нап снова отправился на берег и пошел по направлению к северу. Туда, где, по вероятности, волны океана сомкнулись над головой несчастного Сайриса Смита. Завтрак в то утро опять состоял лишь из голубиных яиц и ракушек. Герберт нашел во впадине скалы соль, оставшуюся после испарения морской воды. Эта минеральная приправа пришлась очень кстати. Покончив с едой, Пенкроф спросил журналиста, не желает ли тот пойти вместе с ним и с Гербертом в лес, где они собираются поохотиться. Но обсудив этот вопрос, обитатели трущоб решили, что кому-нибудь нужно остаться на стоянке для того, чтобы поддерживать огонь в очаге а также на тот маловероятный случай, если НАП найдет хозяина, ему понадобится помощь. Хранителем огня остался Гидеон Спилет. «Ну, пойдем, Герберт, на охоту!» — воскликнул моряк. «Пули подберем дорогой на земле, а ружье выломаем в лесу!» Перед уходом Герберт сказал, раз у них нет трута для высекания огня, было бы неплохо чем-нибудь его заменить. «Чем?» — спросил Пенкроф. «Опалённой тряпкой», — ответил юноша. «В случае надобности она может заменить труд». Моряк признал предположение Герберта вполне разумным. Правда, жаль было пожертвовать обрывком носового платка, но цель оправдывала такую жертву, и вскоре от обширного клетчатого платка Пенкрофа был оторван лоскут и опалён на огне. Эту легко воспламеняющуюся ткань спрятали в средней комнате, в узкой впадине каменной глыбы. Там она была защищена от ветра и от сырости. Было 9 часов утра. Погода хмурилась, дул сильный юго-восточный ветер. Герберт и Пенкроф завернули за скалы, образовавшие трущобы, и оба бросили взгляд на струйку дыма, извивающуюся над одним из выступов каменной кровли. Затем они направились по левому берегу реки, вверх по течению. Как только дошли до леса, Пенкроф сломал две толстые ветки, которые стали палицами наших охотников, Герберт обточил концы этих дубинок об острый край скалы. Ах, чего бы он не дал за самый обыкновенный нож! Охотники двинулись дальше по берегу, поросшему высокой травой. Начиная с той излучины, где речка резко поворачивала на юго-запад, она становилась все уже, текла в очень высоких берегах, и над ней арками сплетались ветви деревьев. Боясь заблудиться, Пенкроф решил, что и возвращаться надо будет берегом реки. Она приведет их к тому месту, откуда они вышли. Но избранный им путь оказался очень нелегким. Тут мешали гибкие ветви деревьев, склонившиеся к самой воде, Там дорогу преграждали лианы или колючий кустарник, и приходилось дубинкой расчищать себе путь. Зачастую Герберт с проворством дикой кошки, проскользнув между кустами, исчезал в густых зарослях. Но Пенкрофт тотчас звал его обратно и настойчиво просил не отходить в сторону. Моряк внимательно присматривался к рельефу местности, помечал характер ее природы. Левый берег был низкий и переходил в незаметно повышавшуюся равнину. Кое-где он становился болотистым, чувствовалось, что тут под почвой целой сеткой струек бегут родники, ищут себе выхода, и, найдя его, изливаются в реку. Иногда зелёную чашу перерезал ручей, но через него не нетрудно было перебраться. Правый берег был высокий, неровный и отчётливо обрисовывал очертания ложбины, по которой пролегало русло реки. По его уступам росли деревья, закрывая кругозор. Идти правым берегом было бы куда труднее, так как нередко склон его становился обрывистым. Деревья, сгибавшиеся к воде, держались там лишь силой крепких корней. Нечего говорить, что в этом лесу, так же, как и на берегу моря, где они уже побывали, не было никаких признаков присутствия человека. Пэнкроу заметил только свежие следы четвероногих. Несомненно, здесь недавно проходили звери. Но какие именно, он не мог определить. «Очень возможно, — думал Герберт, — что сюда наведывались и грозные хищники, с которыми им, вероятно, когда-нибудь придется столкнуться. Но нигде не было ни зарубки, сделанной на дереве топором, ни остатков угасшего костра, ни отпечатка человеческой ноги. Впрочем, этому, пожалуй, следовало порадоваться. Встреча с человеком в диких дебрях у берегов Тихого океана ничего хорошего не сулила. Герберт и Пенкроф почти не разговаривали, так как дорога была тяжелая, и продвигались они, очевидно, медленно. За целый час едва прошли одну милю. Пока что охотники не могли похвастаться удачей. Кругом раздавался птичий гомон. Птицы перепархивали с дерева на дерево, но все они оказались очень пугливы, как будто верный инстинкт внушал им страх перед людьми. В болотистые части леса Герберт приметил среди пернатых птицу с длинным и острым клювом, похожую на зимородка рыболова. Однако от рыболова она отличалась более ярким оперением с металлическим отливом. «Это должно быть жакомар!» прошептал Герберт, пытаясь незаметно приблизиться к птице. «Хорошо бы отведать этого жакомара», — заметил Пенкроф. «Если он согласится попасть к нам на жаркое». В это время камень, ловко брошенный Гербертом, подбил жакомару крыло, но не свалил, снял к птицу, она обратилась в бегство и вмиг исчезла. «Какие разини!» — воскликнул Герберт. «Нет, голубчик», — утешал его моряк. «Удар был очень меткий». Другому бы ни за что так не попасть. Не горюй. Мы твоего же комара в другой раз поймаем. Обследование местности продолжалось. Охотники заметили, что чаще постепенно редеет, деревья уже не заглушают друг друга и разрастаются превосходно, но ни на одном не было съедобных плодов. Напрасно Пенкроф искал здесь драгоценных для человека пальмовых деревьев, которые приносят ему столько пользы, и встречаются в северном полушарии вплоть до сороковой параллели, а в южном — до тридцать пятой. Но тут лес состоял только из хвойных деревьев, таких, например, как деодары, которые Герберт приметил уже накануне, дугласы, похожие на те, что растут на северо-западном берегу Америки, и великолепные сосны высотой в 150 футов. Вдруг перед нашими охотниками пронеслась большая стая красивых острых птичек с длинными хвостами переливчатой окраски. Они тучей спустились на ветки деревьев, роняя перышки и усеяли землю нежным пухом. Герберт подобрал несколько перышек и рассмотрел их. Сказал, — Это куруку. — Лучше бы цесарку или глухаря поймать, — заметил Пенкров. — Разве такие пташки для еды годятся? — Годятся, — ответил Герберт. Мясо у них очень нежное, и, если не ошибаюсь, к ним очень легко можно подобраться и убить их просто палкой. Моряк и Герберт, прячась в высокой траве, подкрались к дереву, у которого нижние ветки были сплошь усеяны птичками. Куруку подстерегали насекомых, служивших им пищей. Видно было, как они крепко уцепились мохнатыми лапками за веточки, на которых уселись. Охотники поднялись и, взмахивая своими дубинками, как косами, сбивали куруку целыми рядами. Но глупые птицы не думали улетать, лишь когда на земле их лежало уже не меньше сотни, остальные умчались прочь. «А вот повезло!» — воскликнул Пенкроф. дичь как раз для таких охотников, как мы. Бери ее просто руками!» Убитых птичек моряк нанизал на гибкий прутик, и охотники отправились дальше. Они заметили, что река поворачивает к югу, но, по всей вероятности, это было лишь излучина. Истоки же реки должны были находиться на севере, в горах, где её питали тающие снега, покрывавшие склоны центральной конусообразной вершины. Как известно, Пенкроф и Герберт отправились в поход с тем, чтобы принести для обитателей трущоб как можно больше дичи. Задача эта ещё не была выполнена. Поэтому моряк деятельно продолжил поиски и слал проклятие, когда... Промелькнув перед ним в высокой траве, исчезала какая-нибудь дичь, которую он даже не успевал разглядеть. Ах, если бы охотников сопровождала собака! Но топ исчез одновременно с хозяином и, вероятно, погиб вместе с ним. Около трех часов дня охотники увидели на прогалине между деревьями новую стаю птиц, которые сидели на кустах можжевельника и клевали его пахучие ягоды. Вдруг по лесу разнёсся звук, похожий на пение медной фанфары. Эти странные трубные звуки издавали птицы, принадлежавшие к семейству куриных. Тетерева, которых в Соединённых Штатах называют тетрасы. Вскоре на прогалину вылетело несколько пар этих птиц. Окраска у них была рыжеватая, переходившая в коричневую, и тёмно-коричневый хвост. Герберт знал самцов по красивому пушистому воротнику с двумя остроконечными зубцами по обе стороны шеи. Птицы эти величиной с курицу, а мясо у них такое же вкусное, как у рябчиков. Пенкроф решил что бы то ни стало поймать хоть одного тетраса. Но задача оказалась трудной. Тетерева не подпускали к себе охотников. После нескольких бесплодных попыток, только вспугнувших осторожных птиц, Пенкроф сказал. «Ну, раз нельзя их подбить камнем, попробуем поймать на удочку». «Будто окуней?» — удивлённо спросил Герберт. «Будто окуней», — ответил моряк совершенно серьёзным тоном. Пенкроф нашёл в траве с полдюжины тетеревиных гнёзд. В каждом было по два, по три яйца. Моряк не тронул этих гнёзд, зная, что птицы обязательно к ним вернутся. А вокруг гнёзд он решил расставить свои... Удочки. Не селки с петлёй, а настоящие удочки с крючком. Он отвёл Герберта в сторону и там приготовил свою удивительную снасть с терпением и ловкостью, которые сделали бы честь даже ученику Исаака Уалтона. Известный автор руководства по ужению рыбы. Примечание автора. Герберт следил за его работой с вполне понятным интересом, но сомневался в успехе этого замысла. Лески Пенкров сделал длинное в 15-20 футов из тонких сухих лиан, связав их между собой. Крючками послужили очень крепкие шипы с загнутым концом, который он обломал с куста карликовой акации. Пенкров привязал их к своим лескам и насадил на эти крючки приманку толстых красных червяков, ползавших по земле. Закончив работу, Пенкров ловко прячась высокой траве, подобрался к тетеревинам и разложил возле них свои лески с приманкой. Потом он вернулся и, зажав в руке свободные концы лесок, спрятался вместе с Гербертом за толстое дерево. Оба охотника замерли в терпеливом ожидании. Герберт, однако, не очень рассчитывал на успех изобретения Пенкрофа. с полчаса, и, как предвидел моряк, тетерева и тетерки вернулись к своим гнездам. Самцы, подпрыгивая, расхаживали около гнездовья, что-то выклёвывали из земли, совсем не замечая охотников, которые, кстати сказать, постарались укрыться с подветренной стороны. Герберта, разумеется, очень увлекла эта охота. Он ждал, затаив дыхание, а моряк, замирая от волнения, не сводил глаз с тетеревов, раскрыв рот и вытянув губу трубочкой, как будто хотел проглотить лакомый кусочек. Однако тетерева бродили между удочками, не обращая на них никакого внимания. Панкроф легонько подергал лески, и червяки зашевелились, словно были еще живы. Несомненно, в эту минуту моряк волновался куда сильнее, чем рыболов, который, сидя с удочкой на берегу, не может видеть сквозь толщу воды, как рыба вертится около приманки. Червяки, колыхавшиеся от подергивания лески, привлекли к себе внимание птиц и острые их клювы ухватили добычу. Три тетерева, видимо, очень прожорливые, жадно проглотили и червяков, и крючки. Пенкрофт сразу подсёк свои удочки, и шумное трепыхание крыльев указало ему, что птицы попались. «Ура!» — закричал он, и, бросившись к тетеревам, мигом схватил пойманную дичь. Герберт захлопал в ладоши Впервые он видел, как ловит птиц на удочку. Но Пенкроф скромно сказал, что, хотя это и не первый его опыт, однако заслуга такого изобретения принадлежит не ему. «Способ для нас очень удобный», — заметил он. «Да и то ли нам еще придется придумывать в нашем положении». Тетеревов привязали за лапы, и Пенкроф просиял от мысли, что с охоты он вернется не с пустыми руками, и предложил идти поскорее домой, так как уже начинает смеркаться. Дорогу к трущобам найти оказалось нетрудно, нужно было только не отдаляться от реки и идти вниз по течению. Около шести часов вечера Герберт и Пенкроф, усталые, но довольные, возвратились к своему убежищу.